У нас получилось удивительное путешествие. Не только интересное, но и очень полезное. Я узнал о том, что люди до сих пор получают электричество, сжигая топливо. А это вредит и самим людям, и окружающей природе. А еще я узнал, что существует много способов получения чистой энергии. За счет солнца, ветра, воды и подземного тепла. Дядя Кузя мне часто говорит, что знания сила. И теперь я думаю, что в будущем мы сможем позаботиться о своей замечательной планете.